Вот уже несколько лет скитаюсь я по рекам и озерам, и теперь, прослышав, что здесь набирают войско, явился на призыв. Лю Бэй рассказал ему о своем плане. Гуань Юю план понравился, и они вместе с Джан Феем стали его обсуждать. — У меня за домом персиковый сад, — сказал Джан фэй Сейчас он в полном цвету, и как раз настала пора принести жертвы земле и небу. Давайте же завтра совершим церемонию жертвоприношения и соединим свои сердца и силы в братском союзе, чтобы начать великое дело. На следующий день они закололи черного быка, Белую лошадь воскурили в цветущем персиковом саду благовоние и, дважды поклонившись, произнесли клятву. Мы, любей Бэй, Гуань Юй и Джан Фэй, клянемся быть братьями, дабы, соединив сердца свои силы, послушать государству и принести мир простому народу. Клянемся умереть в один год, в один месяц, в один день. Того же, кто нарушит клятву, да покарают небо и земля. После этого они признали Лю Бэя старшим братом, Гуань Юя средним братом, а Джан Фэя младшим братом. Лю Бэй вооружился обоюдоострым мечом, Гуань Юй — мечом черного дракона, весом в восемьдесят два дзыня, а Джан Фэй — копьем, длиною в два человеческих роста, после чего они на грудь надели панцири. С ними было более 500 деревенских рабрецов. Дзынь — мировеса — эпоху около 400 граммов. Через несколько дней стало известно, что предводитель «желтых повязок» Чэнь Юань джин во главе 50-тысячного войска вторгся в округ Джо Цзюнь. Правитель округа Лю Янь приказал отдать под командование Любэя и его братьев отряд из 500 воинов и послать их на разгром мятежников. И вот братья выступили в поход и расположились лагерем у подножия Досинских гор на виду у мятежников. Когда оба войска стали друг против друга, Лю Бэй выехал на коне вперед. По левую руку у него был Гуань Юй, по правую — Джан Фэй. Размахивая плетью и всячески понося тежников Лю Бэй потребовал, чтобы они немедленно сдались. Чэнь Гюань Чжи пришел в ярость и отдал команду своему помощнику Дэн Мао вступить в поединок. Джан Фэй схватил свое длинное копье и вонзил его прямо в сердце Дэн Мао. Тот замертво упал с коня. Тогда Чен юанджи подхлестнул коня и, в свою очередь, бросился на Джан Фея. Но навстречу ему, вращая в воздухе своим огромным мечом, уже несся Гуань-Юй. Не успел Чен юанджи джи опомниться, как меч Гуань-Юя рассек его надвое Мятежники побросали копья и обратились в бегство. А на следующий день пришла весть от Гунзина, правителя округа Цинжоу. Он сообщал, что город окружен мятежниками и молил о помощи. Люба согласился пойти на выручку гуунзину и во главе пятитысячного войска двинулся на Цинжоу. Но победы не одержал, отступил, и расположился лагерем. «Мятежников много», сказал он своим братьям. «Их можно победить только хитростью». «Ты, и с тысячей воинов укроешься в горах слева, а Джан-Фэй тоже с тысячей воинов